И от того начальникам Сатурна все, что он говорил, казалось еще достовернее. Но Рудин и в самом деле говорил правду. Да, партизанам зимой в лесу очень тяжело, не хватает продуктов, а достать их в деревнях очень трудно и опасно. А если речь пошла о составе отряда, то вот кто они, эти лесные солдаты. Учитель, ветеринарный фельдшер, шестидесятилетний крестьянин, заведующий аптекой, советский офицер, Потерявший одну руку в начале войны, два школьника и так далее. Вообще ничего страшного, таков подтекст этой части доклада Рудина. Он же не был обязан при этом давать еще боевую и политическую характеристику этим людям. Но здесь-то и таилось то, что оккупантам понять не дано. К примеру, заведующий аптекой к зиме на своем боевом счету уже имел два взорванных, железнодорожных моста и девятнадцать им лично уничтоженных гитлеровцев. Зачем зомбуху и Миллеру знать эти частные подробности? Вчера в конце дня Зомбах снова вызвал Рудина к себе и объявил, что его оставляют работать непосредственно в аппарате Сатурна. Вы будете значиться инструктором при школе, где мы готовим агентов. Но работа у вас будет гораздо шире. Зомбах наблюдал, какое впечатление произвели его слова Нарудина, но лицо его в это время выражало только усталость. «Все же, в какой-то степени участвовать в работе школы вам придется. Я, например, хотел бы знать ваше мнение о программе нашей школы, о методах обучения и о качестве преподавателей. Будете работать непосредственно в центре. Ваше знание современной России очень ценно для нас». Большинство работающих в центре русских ни черта не знает о России. Я хотел бы, чтобы вы также вплотную подключились к Андросову для проверки контингента, из которого мы отбираем агентов. По моему твердому убеждению, это тоже должны делать только люди, знающие современную Россию. И последнее. Я вам верю. И не только потому, что в жилах у нас с вами течет одинаковая кровь. Я редко ошибаюсь в людях. — И не хотел бы, это прежде всего в ваших интересах, ошибиться в отношении вас. — Стараюсь оправдать ваше доверие. — Просто и скромно, — ответил Рудин. — Жить вы будете в доме преподавателей школы. Андросс вас туда отведет. Зомах встал. — Идите и хорошенько выспитесь. Во время этого разговора в кабинете находился и Мюллер. Он сидел в стороне и перелистывал бумаги в толстой папке. Со стороны казалось, что он занят какими-то своими делами, но, выйдя из кабинета Зомбаха, Рудин снова подумал, что главная опасность для него — Мюллер. Он явно хитрее, а главное настороженнее Зомбаха. Вот и сейчас, лежа в постели, Рудин стал думать об этом же. — По-видимому, Мюллер, в отличие от Зомбаха, все еще не доверяет ему полностью. Это надо помнить, все время помнить. В размышлении Рудина прервал осторожный стук в дверь. Пришел Андросов. Он подвинул стул вплотную к постели Рудина, сел и тихо сказал. — Вчера, после того, как вы ушли, Мюллер до полуночи анализировал вашу докладную о походе к партизанам. Там все в порядке? — Не беспокойтесь, там все чисто. Рудин улыбнулся. — Но все же я не бог, а всего только человек. Мюллер запросил в радиоотделе все волны, на которых работают партизанские рации. И здесь его ждет разочарование. Длина волны, которая мною сообщается, принадлежала одному из отрядов. Спустя некоторое время он собирается вызвать для проверки человека, которого оставили агентом в конище. Этот человек крепкий, ведь с Мюллером шутить нельзя».